Леонардо Ди Каприо. Он никогда не учился актерскому мастерству. Его успех в кино был ранним и стремительным. Леонардо Ди Каприо родился 11 ноября 1974 года, в самом опасном пригороде Лос-Анджелеса. Его бабушка по материнской линии была русской. А однажды в разговоре с Путиным Леонардо заявил, что он наполовину русский, так как его дед тоже был из России. Имя Леонардо ему дала мать, когда рассматривала в музее картину да Винчи. Тогда сын впервые толкнулся в ней. Родители Лео развелись, когда мальчику еще не было и года, однако всегда старались воспитывать сына вместе, чтобы он не чувствовал себя обделенным. В два с половиной года отец отвел его на детское телешоу. Так Леонардо впервые оказался перед камерой. В 14 лет Лео окончательно решил стать актером. Он снялся в огромном количестве рекламных роликов и в нескольких сериях «Санта-Барбары». Роль умственно отсталого мальчика в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа» принесла ему номинацию на премию «Оскар». Затем в 1994 году Леонардо досталась главная роль в фильме «Быстрый и мертвый». Леонардо снялся во многих удачных фильмах – «Ромео и Джульетта», «Авиатор», «Титаник», «Остров проклятых» и другие. Амурные похождения Лео всегда были в центре внимания. Однажды в Риме на съемках фильма «Банда Нью-Йорка» Ди Каприо приходилось по нескольку дней сидеть безвылазно в номере в ожидании, когда успокоятся и разойдутся его фанатки. Несмотря на бурную личную жизнь, Лео так и не женился и до сих пор остается завидным голливудским женихом.